Глава 87. Две мелкие сошки. Насладившись песчаным пляжем, мы вернулись в город, чтобы продолжить поиски таверны. Замок из песка? Конечно, мы его оставили. Попытаемся мы его разрушить, слез Фран было бы не избежать. Но вот яму в окопанной руси, мы магией засыпали обратно. Времени мы провели там дольше, чем я рассчитывал. Солнце вот-вот зайдет, так что оставим таверны на центральных улицах. И пойдем сразу искать на задворках, среди чего подешевле. И вот, мы бродили по закоулкам в поисках таверны. «Учитель!» Мысленно заговорила Фран. «Да?» «Нас преследует...» Преследователи, два парня, держатся на расстоянии. Их присутствие настолько сильно ощущается, что я сомневаюсь, что они представляют хоть какую-то угрозу. «Сделаем их!» Идём-ка в более безлюдное место для начала. «Хорошо!» У приготовься, но в тени. Фран с дороги и остановил в тупике. Конечно же, как только Фран оказался в менее людном месте, парни показались на горизонте. Сестренка, заблудилась? Мы покажем тебе дорогу. Они знают свою работу. Таким добрым голосочком обращаются, чтобы жертва вдруг не сбежала. У меня все в порядке. Ну, не говори так. Имя Энрике, возраст 34 года, раса полузверь, род синей кошки, профессия торговец, текущий статус обычный, уровень 17 из 50, очки жизни 78, очки маны 40, сила 37, выносливость 33, проворность 52, интеллект 29, маги 21, ловкость 42. Навыки транспортировка второй уровень, торговля второй уровень, воровство четвертый уровень, владение кинжалом третий уровень, захват второй уровень, ночное видение. Экипировка, кинжал с необработанной стали, замшевый нагрудник, замшевые поножи, сережки тишины. Имя Фарек. Возраст 38 лет. Раса полузверь, род синей кошки. Профессия воин, текущий статус обычный. Уровень 22 из 50. Очки жизни 168, очки маны 136, сила 49, выносливость 50, проворность 68, интеллект 44, магия 39, ловкость 61. Навыки. Тихоубийство убийство второй уровень, приглушение шагов третий уровень, владение кинжалом четвертый уровень, метание второй уровень, скрытие в сумерках второй уровень, ночное видение, экипировка стальной кинжал, доспех с медвежьей шкуры, темная накидка, кольцо проворности. Мелюзгэ. Единственное, что может них заинтересовать, это навык тихоубийства. убийства Тихое убийство Редкостный навык. Третий уровень. В случае совершения внезапного нападения, уровень навыка первой атаки возрастает. Максимальный рост 10%. Если бы атака телекинетической катапульта взросла на 10%, это было бы очень даже неплохо. Но все равно, пока что я не могу использовать пожиратели навыков. Еще 75 дней. Украденный ранее неузвимые запечатывания — это редкий навык восьмого уровня. А навыки, не имеющие уровня, автоматически считаются максимальными. То есть придется еще немного подождать. Даже если комбинировать их убийство с другими навыками, ничего достойного все равно не выйдет. Здесь легко заблудиться. Это лишняя забота. Ну-ну. Чувство опасности откликнулось. Схема доброго лечика не сработала, да? Они и запереживали? Если вы приблизитесь еще больше, будете распознаны, как враги. Чего? И целом меня останетесь. Если хотите убегать, сейчас еще есть шанс. -ху -ху. Какая самоуверенность! Заткнись, ты, малявка, а ну иди сюда!» «Осторожнее только, если ранишь, ее отсюда упадет!» М Да, получается, в роду Синей Кошки все вот такие?» «Все, кого я из этого рода встречал, стопроцентные отбросы какие-то!» Фран беззвучно меня активировала. «Чего? Все-таки хочешь подраться? Да разве такая малявка что-то сможет?» «Эти парни считают Фран за дурочку!» «Ну-ну, упивайтесь с собой, пока можете. Я быстро сокрушу ваше упоение. Вы будете молить о пощаде!» «Я предупредила!» Эта фраза была сигналом, по которому я задействовал магию. Благодаря параллельному мышлению можно запросто читать два заклинания одновременно. «Каменная стена! Тишина!» Магия земли я перекрыла им путь. С обеих сторон от парней возникли стены, и убежать им уже некуда. снова такие с помощью магии, ветра, я изолировал звуки. Что б теперь здесь не ни произошло, никто этого даже не заметит. А может, не убивать их сразу? Почему? Хочу их кое о чем спросить. Я поняла. Это еще что? Парни были в замешательстве от естественной магии. Торговец выглядел особенно растерянным. Да, как-то слабовато, они подготовились. Да хватит уже. Растеряв всю свою уверенность, эти двое стали весьма напуганные. Воин уже должен был привыкнуть к боям. Но с противником не повезло. Ну, что делаем? Для начала свяжем. Мы связали их созданной мной магической нитью. Она не была такой уж крепкой, но если намотать ее много раз, получится словно канат. А интересовало меня, кто за ними стоит. Те, кто продавал фран, ранее тоже принадлежали роду синей кошки, верно? Они, завлекая людей, делают из них рабов. И незаконно торгуют именно черном рынке. К тому же, здесь портовый город. Может, на корабле, пришедшем с королевства Кранзер и сосредоточен местный черный рынок рабов. Фран ведь тоже говорила, что была на корабле. Род синих кошек, занимающихся работорговлей, заклятые враги Фран. А, соответственно, и мои. Возможно, когда-то мы сможем изменить ситуацию с рабством. Поэтому нужно получить как можно больше информации прямо сейчас. Вот о чем я подумал. Понятно. Тогда я создам двойника и поговорю с ними, а Фран на страже. Только я подумал об этом, как Фран начала пинать парней. Вставай! О, что это за... Что произошло? О, Ростя, выходи! Ну да, страшновато, когда откуда не возьмись, возникает трехметровый волк. Парни хотели было и убежать, но со звездными руками и ногами это не так-то уж просто. Фран, это ты так тихо сердишься? Лучше я помолчу немного. У меня есть вопрос. О, Сделав с нами такое, даже не думаешь, что сможешь покинуть этот город живой. Ух, удар Фран пришелся работорговцу прямо по открытой пасти. Кровь пошла из носа, фу. Соткнись, открывай рот только тогда, когда тебя спрашивают. Думаю, парни хорошенько прониклись беспощадным настроением Фран. И сразу же притихли. Мы работорговцы? Чего? Ты о чем вообще? Ничего не знаю. Да мы же обычные торговцы. Ага, приехали. Знание лжи давало понять, что парни лгут как видят. Фран, никаких сомнений. Они шаки работорговцев. В этом городе есть место, где удерживают рабов? Да говорю ж, не знаю. Это тоже ложь. М -м, у вас есть другие партнеры-работорговцы? Не, ну говорю ж, я ничего такого... Ага, ложь. Если вы все расскажете, я не сделаю кое ужасного. Возможно. Так мы же не знаем ничего. Сейчас мы можем тебе все простить. Так что, может, развяжешь уже? Руссия, этот волк очень любит людей. Особенно пожирать их, пока те еще живы. Руссия, облизав одного из парней, сглотнул. Будто бы говорит, а он вкусно выглядит. Хм. Парни, видимо, тоже об этом подумали, внезапно побелев и начав дрожать. Если не хотите быть сожранными заживо, лучше вам все рассказать. «Так сказано же!» Фран поставил меня стрём на руку воина и начала понемногу пробивать его кожу. «Эй, ты в порядке? Это малявка!» «Ваши способности к обучению нулевые!» Торговец второй раз получил удар в лицо. Нос его теперь точно полностью сломан. «Большое исцеление!» Высокоуровневая магия исцеления? Фран вытащил меня из продыравленной руки воина и залечил рану. На месте, где только что была дыра, не остался следа. На их лицах тут же засияла надежда. Эта девочка. Не будет же она их убивать? Действительно, ведь не может такой вот ребенок хотеть чьей-то смерти. Было бы неплохо, не так ли? Но следующие слова Фран лишили их любой надежды. Хорошо, да? Вы ведь так просто не умрете? Например, если сделать так. «Огненные стрелы!» Послышался пронзительный крик. «Большое исцеление!» Руки воина, обугленные от запястья до плечей, снова исцелились. «Не умрете так просто!» Послышались крики. Крики, исходящие от парней, были наполнены отчаяние. От этой девочки невозможно убежать. И пока у нее есть исцеляющая магия, умереть тоже не выйдет. Это будут вечные пытки. «Давай заключим сделку! У нас денег достаточно!» Не нужны. Что ж тогда? Совсем идиоты. Мне нужна информация. Так сказано... Третий удар. Ну все, зубов у него больше нет. У меня есть навык, разоблачающий ложь. Теперь этим двоим больше ничего не оставалось, как честно все рассказать. Как мы и думали, в этом городе есть укрытие работорговцев рода Синих Кошек. Рабов, собранных в Королевстве Кранзер, переправляют в Рейдус. по дороге заехав сюда. Раньше они использовали базу в Баруборе, но похоже, теперь она разрушена. Это только мое предположение, но, наверное, Фран сделали рабыни в какой-то другой стране, и затем на корабле переправили в Барубору. Но там их ждала неудача, наверняка страна узнала о базе, и тут же ее разрушила. Поэтому временно рабов переправляли на другую базу в Дасе. и именно по дороге сюда мы с Франой встретились. Королевство Рейдас готово покупать рабов в больших количествах, И вот уже лет десять их переправляют кораблями отсюда. И я хочу узнать расположение базы, количество соучастников и сколько там собрано до рабов. «Эй, мы все рассказали! Ты ведь теперь нас отпустишь? Я все отдам, только...» Они так говорят. «Но увы, магия ветра, я уже перерезал их шеи. Если бы мы их отпустили, они тут же рассказали бы о Фран, своей организации. Как бы там ни было, а стать целью такой организации... Вот уж увольте!» Эти парни занимались торговлей детьми. А того, что их не стало, миру только легче. Трупы пока что спрячу в хранилище. Да, как-то в нем постепенно становится все хаотичнее. Какая только фигня не валяется. Спасибо, мастер. Я ничего не сделал, так что хоть так помогу. Что теперь делаем? А ты что хочешь, Фран? Зачистку неугодной территория. Это правда, это ведь Фран, такой уж характер. Честно говоря, я хотел создать двойника и пойти вместе с Уруси разбираться с этим, а Франа ставить где-то на страже. Но из-за развлечений на пляже я смогу сотворить двойника только послезавтра. Но в таком случае нужно дождаться ночи. Ого. Но перед этим нужно найти таверну. Мы все-таки сделали это, нашли дешевую таверну и теперь тихо ждали, пока наступит время для атаки.